Санта Анита 22 марта 1968 1510. Я не угадал с 50-50 на крошку Куила под альпенданцем. Четвертый забег позади, а я не при делах. Спустил 40 баксов. Во втором нужно было ставить на боксера Боба под Бьянка. Одним из лучших малоизвестных Жакев. Ставка 9 к 5 посади любого другого, ну, скажем, Ламберта или Пинеду или Гонсалеса, и ставка на того же коня будет 6 к 5 или 50-50. Но, как гласит народная мудрость, я сочиняю народные мудрости, бродя в лохмотьях, знание без практики хуже, чем полное незнание. Потому что если вы действуете наугад и это не работает, можете просто плюнуть и сказать «Блядь, сегодня боги не на моей стороне!» Но если вы знаете и не делаете, то постепенно начинаете плутать по мансардам и темным коридорам своего сознания и во всем сомневаться. Это вредно для здоровья. Ведет к мрачным вечерам, перебору с бухлом и мусородробилки. Ну, ладно, постепенное угасание не для заядлых игроков. Они умирают. Тяжело. И раз и навсегда, где-нибудь на Пятой Восточной или продавая газеты на улице, в капитанской фуражке и прикидываясь, что это просто шутка, а у самих мозги в раскоряку. Кишка тонка, хрен бесхозный. Азартные игры есть форма мастурбации, так сказал один известный теперь философ, некогда любимый Фрейдов ученик. Его еще моя бывшая вечно читала. А здорово быть смышленым парнишкой и выдавать такие сентенции. И ведь всегда найдется доля правды фактически в любом умозаключении. Хат, если бы я был таким сообразительным, я бы изрек что-то типа этого. Э -э -э -э -э чистить ногти грязной пилочкой есть форма мастурбации. И, вероятно, выиграл бы стипендию или грант, перство и 14 чумовых чувих в придачу. Но, имея за спиной заводские курилки... Парковые скамейки, грошовые заработки, мерзких баб и жизненное несчастье, я говорю следующее. Обычный человек оказывается на ипподроме, потому что его сводят с ума. Вечное клацанье затвора, полоумная физиономия цехового мастера, тяжелый рука хозяина квартиры, мертвецкий секс налогообложение, рак, депрессия, одежда, расползающаяся после трех одеваний, вода, по вкусу напоминающая мочу, доктора, которые прогоняют вас, как на конвейере, больницы без милосердия, политиканы с гнойными мозгами. Можно продолжать и продолжать, но это было бы обвинение только против озлобленных и помешанных бедняков, тогда как мир превращает в психопатов и психопаток всех нас. Даже праведникам присуще сумасшествие. Никто не защищён. Вот такое вот говно. Что до меня, то если не изменяет память, я поимел всего 2500 баб. Зато посмотрел 12500 забегов. И единственное, что могу посоветовать любопытствующим, займитесь акварельной живописью. Итак, я всё ещё пытаюсь сказать вам, что большинство людей гонит набега лишь чудовищная мука. Да-да! Они в таком отчаянии, что предпочитают еще сильнее помучиться, чем признать истинное положение дел в своей жизни. А наши воротилы не такие уж бестолочи, как мы о них думаем. Они со своих высот внимательно изучают муравьиную возню. Вы же понимаете, да, что Джонсон гордится своим пупком? И в то же время осознаёте, верно, что он один из лютейших подонков, каких нам когда-либо навязывали. Мы заорканены, отмудоханы и заморочены до ошеломления. Мы так ошеломлены, что в итоге некоторые даже начинают любить наших мучителей, поскольку на то они там и сидят, чтобы издеваться над нами, согласно логике страданий. Это кажется таким обоснованным, поскольку другого просто нет». Это должно быть примитивным только потому, что это есть. Что именно? Вот э, Санта-Анита есть. Джонсон есть. Так или иначе, мы сами позволяем им быть там, где они есть. Сами строим себе дыбы и потом вопим, когда их дебильные приспешники отчекрыживают нам яйца, помахивая при этом серебряным распятием. Золото уже все вышло. Разве это не объясняет, почему некоторые из нас, или большинство, если не все, находятся здесь? Сегодня, 22 марта 1968 года, после полудня, в Аркадии, штат Калифорния. В пятом забеге победила лошадь под номером 12. Квадрант. На табло было 5 к 2, значит я точно должен был выиграть. Лошадь победила мощно, обходя других участников на протяжении всей дистанции. Я поставил десятку на победу. 40 долларов было в минусе. С нетерпением ждал объявления судейской коллегии, и при ставке 5 к 2 выплата составляла от 7 до 7,80. Значит, при ставке на победу мне возвращалось от 35 до 39 долларов. Таким образом я рассчитывал почти отыграться. Моя лошадь была третьей в строчке на табло. И во время ставок всегда оставалось на счете 5-2. И вот на табло высветилась окончательная выплата. 5-40. Прямо на тотализаторе. 5-40. Так ведь это между 8 к 5 и 9 к 5. Что и близко не стояло к 5 к 2. Предыдущей неделе тоже был фортель. Ипподром удвоил плату за парковку с 25 центов до 50. Сомневаюсь, что у парковщиков жалование удвоилось. К тому же они стали драть по целых 2 доллара вместо 1,95 на входе. А теперь вот 5,40. Ну нихуя себе! Над трибунами поднялся невообразимый стон и медленно распространился по всему ипподрому. Отсмотрев практически 13 тысяч забегов, я никогда не сталкивался с таким явлением. Табло не безупречно. Я видел, как при 9 к 5 выплата составила 6. Ну, еще всякие незначительные расхождения, но никогда не встречал, чтобы 5 к 2 закрывалось выплатой 8 к 5. Да я даже не помню, чтобы 5 к 2 снижалось до 8 к 5 в самый последний момент перед закрытием приема ставок. Чтобы случилось такое, нужно было в этот самый последний момент поставить просто невероятное количество денег. Толпа начала гудеть. У Затем гул замирал, но вскоре возникал снова. И с каждым разом он длился все дольше. Трибуны учуяли, что дело тухлое, что у кого-то взыграла алчность. Толпу снова предали. Пять сорок означало, что ко мне возвращаются лишь двадцать семь, вместо возможных 39. И не я один был уязвлен. Ощущалось, как людская масса корчится от боли. Для многих на кону каждого заезда лежали аренда жилья, жрачка, выплата по автокредиту. Я посмотрел вниз и увидел, что на беговом поле стоит человек и машет своей программкой, указывая на табло. Он явно обращался к распорядителю. Потом мужик замахал толпе, призывая всех выходить на поле. Один откликнулся и перемахнул через изгородь. Трибуны зааплодировали. Другой отыскал открытые ворота, и теперь на поле было уже трое. Толпа аплодировала. Людям стало легче. На поле стало пребывать и пребывать, и аплодисменты не смолкали. Все повеселели. Появился шанс. Шанс? Что-то типа того. Народ все прибывал. Вскоре где-то 40-65 человек толпились на беговой дорожке. Комментатор включил микрофон. Дамы и господа, просим вас покинуть поле, иначе мы не можем начать шестой забег. Голос звучал недружелюбно. Внизу были 10 полицейских в серых сантанитских мундирах, и каждый вооружен. Толпа гудела. Вдруг один из игроков заметил, что участники следующего заезда появились на... Задирнованной скаковой дорожке. Черт, они блокировали грунтовый трек. Когда лошадей вывели на предстартовый парад, толпа двинулась через грунтовку к зеленому полю, находившемуся внутри трека. Им противостояли восемь лошадей, возглавляемые эскортным в красном камзоле и черном картузе. Толпа валила через грунтовку. «Пожалуйста, очистите трек! Тотализатор не смог зарегистрировать последний флэшдаун! Цена верная!» Лошади медленно двигались на застывших в ожидании людей. Они были огромные и явно нервничали. Я спросил у Денвера Денни, парня, который зависал на скачках намного дольше меня, «Что это за туфта, Денвер?» «Да машина тут ни при чем!» «Это не она наговняла», — отозвался бывалый. «Каждый доллар учитывается». Когда кассы закрылись, на табло было 5 к 2. Затем табло обновилось. Финальные изменения были, но на табло осталось 5 к 2. Знаешь, французы говорят: "А кто будет сторожить сторожей?" Если помнишь, уже на третьем круге стало ясно, что победитель квадрант оторвался значительно. Могло произойти следующее: Возможно, машины вообще не были закрыты во время скачки, и когда квадрант вырвался, менеджеры просто продолжали выкупать выигрышные билеты. Другие говорят, что оставаться доступными могли одна или две машины, точно я не знаю, но могу сказать одно. Это Кидалово. Да любой здесь это просекает. Лошади продолжали надвигаться на толпу. Эскортный и первая лошадь, огромный монстр по кличке «Непреодолимая страсть» под жокеем по имени Пирс, приблизились к передней линии выжидающих бунтовщиков. Один парень обложил полицейских матом. Трое копов выхватили его из толпы, оттащили к ограждениям и стали мутузить. Толпа двинулась на копов, и они отпустили бедолагу. Парень бросился к своим и затерялся в первых рядах, перекрывавших беговую дорожку. А лошади продолжали движение, и было ясно, что они намерены прорваться. Таковы были даны указания. И вот люди на лошадях против людей безоружных. Пара-тройка парней легли на пути у наступающих, прямо под копыта лошадей. Ха, это было нечто. Вдруг лицо эскортного перекосилось, покраснело, как его камзол. Он схватил за поводья первую лошадь, непреодолимую страсть, пришпорил свою и рванул через людей напролом. Правда, глаза закрыл. Лошади проскочили через лежащих, не знаю, сломали они кому-нибудь спину или нет. Но эскортный отработал свой оклад, послушный служака. Какие-то гниды на трибунах зааплодировали. Но этим дело не кончилось. Несколько бунтовщиков окружили прорвавшуюся лошадь и попытались сдернуть жакея из седла на землю. На поле выдвинулась полиция. Остальные лошади пытались следовать за непреодолимой страстью, но парни мгновенно окружили ее и почти стащили пирса на землю. Это был звездный час восставших. Я убежден. Если бы им удалось выдернуть пирсы из седла, дело закончилось бы поджогом трибун и всеобщим погромом. Но копы отлично знали свое дело. Оружия они не доставали. Им и так нравилось, особенно одному, который с наслаждением дубасил кулаками какого-то старика то по макушке, то по загривку, то по спине... Фирсы, непреодолимая страсть прорвались. Меренс с соответствующей кличкой заодно и разогрелся для предстоящей скачки на дистанцию в полторы мили. Копы действовали чрезвычайно агрессивно и энергично, а протестующие отвечали нехотя. Битва была проиграна. Вскоре беговые дорожки освободились, и тут донеслось. Не ставьте ничего! «Не ставьте ничего! Ничего!» Вот уж было бы славно, а! Не доллара стервятникам! Жирных полоумных лентяев вышвырнули бы из их особняков на Беверли-Хиллз! Слишком уж хорошо! Было уже шесть косарей в кассах тотализатора, когда завопили «Не ставьте ничего!» Нас подсадили, высосали досуха опять и во веки веков, и ничего не оставалось, как ставить снова и снова и принимать все как есть. Десять копов стояли вдоль ограждений. Гордые, преданные и вспотевшие. Они получат премиальные за дополнительные нагрузки на службе. Победителем в шестом стала лошадь по кличке Старт. На табло было 9 к 1, что и выплатили. Если бы вдруг при выплате оказалось 8 или 7, Санта-Аниту в тот день просто разнесли бы по кирпичику. Я читал, что на следующий день, в субботу, на ипподроме собралось около 45 тысяч человек. То есть в пределах нормы. Я там не был. Никто по мне там не скучал, и лошади скакали, а я писал эту заметку. 23 марта. 8 вечера. Лос-Анджелес. Та же тоска и некуда податься. Возможно, в следующий раз у нас будет нужный номер правильной лошади. Нужна практика, немного юмора и чуточку удачи. Подошёл ко мне парень в армейском камуфляже и говорит. Ну, теперь после убийства Кеннеди тебе будет не о чем писать. Сам он тоже считает себя писателем. Почему бы ему этим не заняться? Мне постоянно приходится подбирать чужие какашки и упаковывать их в литературные пакетики. Думаю, на этот случай у нас найдется достаточно экспертов. Открывается декада под названием «Декада экспертов и декада политических убийц». И все они не стоят ссохшегося собачьего дерьма. Главная проблема с этим убийством не в том, что мы потеряли стоящего мужика, но и в том, что просрали политические, духовные и социальные достижения. А такие вещи существуют, как бы помпезно это ни звучало. Я к тому, что, когда случается такое политическое убийство... Все античеловеческие и реакционные силы стремятся упрочить свои предрассудки и использовать возникший разлад, чтобы вышибить естественную свободу к ебеням с ее крайнего табурета у барной стойки. Я не рву задницу за человечество, как это делал Камю, читайте его эссе, потому что, если честно, от большей части человечества меня воротит. Единственное, что может спасти его, это совершенно новая концепция всеобщего интеллектуально-интуитивного понимания происходящего, реальности и изменений. И это только для малышей, которые еще не умершвлены. Но и им не спастись. Ставлю 25 против одного, что никакой новой концепции не будет. Уж слишком это было бы разрушительно для властвующей банды. Нет, я не камю. Но, дорогие мои, меня задевает, когда я вижу, как недоумки греют руки на трагедии. Вот выжимки из высказывания губернатора Рейгана. Обычный человек, благопристойный, законопослушный, богобоязненный, так же, как вы и я взволнован и обеспокоен происходящим. Он, как и все мы, жертва той позиции, которая... Вот уже целое десятилетие вызревало в нашей стране позиции, сводящиеся к тому, что человек может выбирать себе законы, которым будет повиноваться, что он может поставить себя над законом, что преступление не обязательно влечет за собой наказание. Эту позицию постоянно подпитывали своими демагогическими и безответственными высказываниями так называемые лидеры и в правящих кругах, и в оппозиции. Боже ты мой, не могу продолжать. Такая скука. Идеальный папаша и его старина ремень для правки бритвы, чтобы сечь наши задницы. Правильный губернатор собирается отобрать у нас все игрушки-развлекушки и отправить в постель без ужина. Господи милостивый, я не убивал Кеннеди. Ни одного, ни другого. Ни Кинга, ни Малькольма Икса. «Ни других. Но для меня совершенно очевидно, что левое крыло либеральных сил отстреливают одного за другим. Неважно, по какой причине. Возможно, убийца в прошлом поработал в магазине диетических продуктов и возненавидел евреев». По какой бы то ни было причине, но левые либералы погибают и упокаиваются в могилах, в то время как правые либералы даже брючины кладбищенской травой не запятнали. А разве не стреляли в Рузвельта и Трумэна? Оба демократы. Вот ведь странность. Это убийство — мерзость. Я готов согласиться. И идеальный папаша тоже мерзость, соглашусь. Мне также твердят богобоязненные, что я грешен, так как рожден человеческим существом. А эти самые существа однажды что-то сделали какому-то Иисусу Христу. Но я не убивал ни Христа, ни Кеннеди, и губернатор Рейган тоже их не убивал. Это уравнивает нас, а не возвышает его одного. Я не вижу причины потерять остаток судебных или духовных свобод, уж какой ни есть. Кто кому лапшу на уши вешает? Если человек умирает в постели во время ебли, значит ли это, что все остальные должны прекратить совокупляться? Если один негражданин оказался сумасшедшим, должны ли остальные граждане считаться сумасшедшими? Если кто-то убил Бога, значит ли это, что я хочу убить Бога? Если кто-то убил Кеннеди, означает ли это, что я тоже хочу убить Кеннеди? Что делает губернатора самого по себе таким правым, а всех остальных неправыми? Спичрайтеры, причем в основном бездарные. Кстати, забавное наблюдение. Раскатывая без всякой надобности по городу 6 и 7 июня, я видел, как в негритянских районах 9 из 10 автомобилей ехали в дневное время со включенными фарами в память о Кеннеди. По ходу движения к северу, вплоть до бульвара Голливуд, это соотношение постепенно уменьшалось, а ближе к бульвару Сансет между Ла Бреа и Нормандией таких машин встречалась уже одна из десяти. Кеннеди был белым, друзья мои. Я тоже белый, но днем фары моей машины были выключены. В конце концов, между exposition и сенчури подул свежий ветерок. Я слегка остыл и совсем успокоился. Так что, как я уже говорил, у всякого, вплоть до губернатора, есть рот. И практически каждый в меру своих предрассудков его открывает, стараясь откусить свой кусок от этого трагического пирога. Те, кто урвал сполна, теперь будут объявлять вредоносным заблуждением все, что могло бы сдернуть с них золотые панталоны. Я-то аполитичен, но с такими дешевыми номерами, которые откалывают эти реакционеры, могу обозлиться и тоже вступить в игру. Ну, он даже спортивные журналисты в игре. А как всем известно, нет ничего хуже, чем пишущий а особенно думающий спортивный журналист. Я лично не знаю, что хуже – их писанина или их домыслы. Впрочем, что бы у них ни верховодило, этот союз будет всегда порождать лишь ублюдочных и отвратительных монстров. Как вы, надеюсь, понимаете, наихудшая форма юмора – это гиперболизированное кривляние. Теми же средствами пользуется наихудшая форма субъективного и иррационального типа мышления. Вот как фанфаронит один спортивный журналист нашей крупнейшей небастующей газеты. Цитаты по поводу покушения на Эр Кеннеди, когда тот находился в операционной. Соединенные Штаты — насилие, нация в операционной. И снова цвет Америки получил пулю в пах. Нация в операционной. Соединенные Штаты — насилие. Одна пуля могущественнее миллиона избирательных голосов. Это не демократия. Это безумие. Страна, уклоняющаяся от подавления криминала, воспитания детей, изоляции сумасшедших. Президент Соединенных Штатов выбран в скаменной лавке по каталогу с доставкой на дом. Свобода! расстрелено Право убивать — основополагающее право в этой стране. Праздность добродетельна. Патриотизм — грех. Консерватизм — анахронизм. Бог старше тридцати. Религия — это быть молодым, словно молодость. Это добытое кровью и потом добродетель. Приличие — половица для грязных ног. Работа — предмет для презрения. Любовь — то, для чего нужен пенициллин. Любовь вручает цветы обнаженному, завшивленному юнцу, в то время как его мать дома не находит себе места. Вы любите посторонних, но не своих родителей. Мне нравятся люди из домов с занавесками на окнах, а не люди хат и в И следующий, кто назовет деньги капустой, пусть выгребает зарплату вилкой. Меня тошнит от разговоров о том, что следует попытаться понять зло. А канарейка сможет понять кошку. Конституция не задумывалась как щит для дегенеративности. Сначала вы палите флаг, затем поджигаете «Детройт», Вы предлагаете отменить смертную казнь для всех, кроме кандидатов в президенты и президентов. Божьи люди превратились в стадное быдло. Национальный гимн — вопль в ночи. Американцы не могут гулять в своих парках, ездить в автобусах. Они вынуждены запирать себя в четырех стенах. «Поднимись с колен, Америка!» — молят люди, но их игнорируют. «Огрызнись!» — твердят они. «Покажи, что намерено драться в ответ!» Лев скалит зубы, и шакалы драпают. Испуганный зверь так и просит атаковать, но Америка не слушает студенты невростеники водрузив ноги на парты, которые не способны сколотить, разрушают университеты, взамен которых не смогут построить ничего. «Все начинается с обожествления бродяг!» праздно шатающихся и бездельников. Этих наглых гостей у милосердного стола демократии, которые опрокидывают его на обескураженных хозяев. Молите Господа, чтобы наши врачи исцелили Бобби Кеннеди. А кто исцелит Америку? Вам нравится этот парень? Я тоже так думаю. Слишком просто. Школярское витиеватое сочинение. Только раскрашенное с точки зрения нынешней позиции выживания. Вы водитель мусоровоза? Не расстраивайтесь. Есть, конечно, и получше работы, но делаются они хуже. Изолировать сумасшедших. Но кто есть сумасшедший? Мы все ведем свою маленькую игру в зависимости от положения фигур на доске. Коней, ладьи. Короля и ферзя. Да что за чертовщина, я уже блажу, как этот журналист. И теперь куча всяких мозгоправов, мыслителей, групп специалистов, президентских коллегий пытаются выяснить, что же такое неправильно с нами. Кто псих, кто рад, кто не рад, кто против, кто не прав. Изолировать сумасшедших, когда у 59 из 60 встреченных на улице крыша едет от индустриального невроза, семейных дрязг и постоянной борьбы, и нет времени остановиться и расслабиться и определиться, где же они находятся, и когда деньги, поддерживавшие и ослеплявшие их так охуенно долго, когда эти самые деньги будут годиться только на подтирку, что прикажете делать? Да ладно вам, ребятишки, политические убийства уже давно наша повседневность. И никакой феерии, просто некий тип с сжёванной физиономией и помойными глазками. Как много таких среди мужиков и женщин? Миллионы. Но скоро мы получим доклады от комиссии психоаналитиков, которые, как и комиссии по бедности, твердящие нам, что есть голодающие низы, будут убеждать на что, оказывается, есть и голодающие верхи, а потом всё забудется до следующего, слегка эмоционального убийства или городских беспорядков. И тогда они снова будут собираться и излагать свои бестолковые экспертные заключения, потирая ручонки и исчезая, как говно в унитазе. Ведь действительно, всё это волнует их только до тех пор, пока не уляжется волна. И эти ничтожные психоаналитики, Козыряя волшебными знаниями, морочат нас своим словоблудим. Утверждая, что поскольку у вашей мамаши была косолапость, папаша ваш бухал, а в трехлетнем возрасте вам в рот накакал цыпленок, постольку вы и есть гомосексуалист или оператор штамповочного пресса. Все, кроме правды. А правда в том, что есть люди, которых не устраивает, как эта жизнь протекает и что неплохо было бы её усовершенствовать. Но нет. Эти мозгоправы с их механическими побрякушками, которые со временем окажутся абсолютными фальшивками, будут продолжать твердить нам, что мы совершенно безумны, и за это им надо хорошо платить. Мы просто неправильно это воспринимаем. Помните такие песенки? Ах, какой счастливчик я, прожигаю жизнь почем зря, потому что у меня карман полон грез. Это все моя страна, даже пусть и без гроша, потому что у меня карман полон грез. Или так, нет уж денег на счету, и к друзьям уж не иду. Что же делать, как же быть? Лучше свет я погашу и во сне себя спрошу. Чего они нам не скажут? Это что наших психопатов и наших убийц породил наш нынешний образ жизни. Наш старый, добрый, чисто американский способ жить и умирать. Чёрт! Да то, что мы ещё не поголовно выплёскиваем своё помешательство наружу, это просто чудо! А раз прежде разговор шёл совершенно серьёзный, давайте закончим беседу о безумии дискотекой. Как-то я был в Санта-Фе и разговаривал, ну, вернее, выпивал со своим приятелем, который слыл весьма известным психоаналитиком. И вот в середине очередной нашей пьянки я спросил его. — Джин, скажи мне, я псих? — Давай, дружище, кались, я готов ко всему. Он допил свой стакан, поставил на столик и ответил. — Сперва ты должен мне заплатить. Тут-то я и понял, что, по крайней мере, один из нас уж точно псих. Губернатора Рейгана и спортивных журналистов с нами не было. И второй Кеннеди был еще жив. Но меня посетило какое-то странное чувство. Я сидел, пил и ощущал, что не так все хорошо, что все плохо. И будет плохо как минимум еще пару тысячелетий. Итак, мой друг в армейском камуфляже, теперь слово за тобой.